Глава двадцать третья Выбраться из Междумирья оказалось вовсе не так просто, как провалиться туда. Чтобы попасть в это место, достаточно просто сделать шаг через порог, а дальше будто бы летишь с горки вниз, и всю работу за тебя делает гравитация. Обратный путь давался тяжело. Пришлось с усилием тащиться через что-то вязкое, похожее на смолу. Я ничего не видела, едва могла дышать и словно утопала в зыбком небытии. Но в конце концов вернулась и оказалась посреди цветущего поля, в котором витал дымок. Земля подо мной оказалась жесткой, пахло горящей древесиной и сжженным пластиком. На секунду я даже испугалась, что ничего не вышло. А потом на меня свалились Грей и Виви. От боли в сломанных ребрах и полной дезориентации к горлу подступила нестерпимая тошнота. Стоило перекатиться на бок, и меня вырвало. Я моргнула. Темная завеса исчезла. Мы оказались на сгоревшей кухне, заросшей ковром трупных цветов. На кухне у Грей. Я распласталась на шахматном полу. Руки и ноги покрывала сажа. Вокруг было необычайно тихо. «Матерь Божья!» — простонала Виви чужим хриплым голосом а возвращаться оказалось еще дерьмовей». Я помогла ей устроиться на боку и подложила под голову рюкзак. Грей перебирала книги, которые выпали из шкафа, когда мы его опрокинули. «Ее нужно отвезти в больницу», — произнесла я, поглаживая Виви по голове. «Обязательно», — отозвалась Грей. Она, наконец, обнаружила то, что искала. Книгу, которая в действительности оказалась секретной шкатулкой. «Грей такая, у нее ничего не бывает просто так. Все не то, чем кажется». Внутри оказались травы в стеклянных флакончиках и маленькая бутылка уксуса. Прямо на кухонном полу сестра измельчила ножом бадьян, добавила к нему соль и полынь, затем отправила все это в бутылочку с уксусом и встряхнула. То же зелье, что готовила для нее Агнес. Грей опустилась на колени с другой стороны от Виви. «Пей». — сказала она, прислонив горлышко к губам сестры. Виви скривилась и отвернулась. «Не буду я пить эту дрянь». «Пей», — скомандовала Грей, и Виви, конечно же, подчинилась. Потому что решение всегда принимала самая старшая из нас. После пары глотков Виви вырвала на клетчатый пол гниющей зеленью и остатками между мирья. «Ты убила детей». Тихо произнесла Ян, наблюдая за тем, как старшая сестра отрывает полоску ткани от больничной ночной рубашки, обмакивает в травянистый настой и прикладывает крани на затылке Виви. Грей подняла на меня свои угольно-черные глаза и без всякого выражения ответила. «Да, я не Айрис Холлоу. Нет, только снаружи». Я запустила ногти в шрам между ключиц силе сорвать себя чужую кожу. Кожу погибшей девочки, внутри которой скрывалось мертвое чудовище. Прекрасные лепестки, таящие в себе нечто испорченное и опасное. «Прекрати», — приказала Грей. «Если снимешь с себя кожу, умрешь». «Да я ведь давно уже мертва. Разве нет?» «Подумай о кей тайрис Вспомни обо всех ужасах, которые ей пришлось пережить. Ты все, что у нее осталось. Твоя смерть ее уничтожит». Я уронила руки и зарыдала. «Расскажи мне, как это произошло?» «В другое время и в другом месте. Выкладывай. Сейчас же!» Грей резко вздохнула и вновь сосредоточилась на ране Виви. Я позвала их через дверь в канун Нового года. В ту ночь завеса была особенно тонкой, как всегда в момент перехода одного года в другой. Сестры Холлоу услышали меня и пошли на мой шепот. Я попросила их о помощи, и они радостно последовали за мной. А по пути привязывали полосочки красной шотландки, чтобы найти обратную дорогу. Сообразительные малышки, но слишком доверчивые. Я завела их в наше убежище. Они не боялись меня, ведь я тоже была маленькой девочкой. А потом ты перерезала каждое из них горло и содрала кожу. Грей замерла и закрыла глаза. Виви напряженно застыла. да Подтвердила сестра. Потом помогла вам забраться в новую кожу и зашила на шее. Я сделала это без всякого удовольствия. Я не чудовище. Так было нужно, чтобы выбраться оттуда, чтобы у нас появился второй шанс. В конце концов остались лишь шрамы между ключицами. Следуя их путем, мы вернулись к тому месту, где девочки провалились и оказались на улице в Шотландии в ожидании кого-то, кто найдет нас и приютит недара Агнес называла грей «волком в овечьей шкуре». Мы представляли собой нечто ужасное, отвратительное, настолько неестественное, что противно было не только людям, но и самим законам жизни и смерти. Наполовину мертвые, наполовину живые, а потому способные перемещаться между мирами по собственной прихоти. «Твою ж мать!» — прошептала Виви. «Так мы действительно подкидыши?» «Тебе тоже нужно выпить», — Грей протянула мне бутылочку. «Почему ты решила, что это сработает?» «Я всего лишь надеялась. Такое ведь бывало в сказках. Интуиция меня не подвела. Чтобы выбраться из междумирья, нужно было стать получеловеком. Не живым и не мертвым. Полагаю, мы не первые в своем роде. Иначе откуда все эти легенды о подкидышах?» В старых сказках феи подменяют человеческих детей своими. Эти существа наделены зверским аппетитом и необычными способностями. Значит, другие тоже находили обратный путь. Не только мы. А теперь пей. Я покрутила бутылочку в руках, наблюдая за плавающими в уксусе кусочками полыни и батьяна. Трупные цветы и муравьи. Почему они повсюду? На вкус жидкость оказалась горьковатой и немного соленой. Сразу после первого глотка глубоко внутри меня зашевелилось нечто, от чего тело жаждало немедленно избавиться. Желудок содрогнулся, и меня вырвало. На этот раз мхом, плесенью и насекомыми. Грей держала мои волосы. «Все хорошо», — приговаривала она, пока меня выворачивала. «С тобой все будет хорошо. Мне известны далеко не все секреты этого места, Айрис». Так пахнет смертью и разложением, потому что ничего живого в том мире нет. Тление проникает внутрь и заражает тебя, пускает внутри корни и разрывает на части, если ничего с этим не делать. Грей забрала у меня бутылочку и сделала глоток, а затем извергла наружу все, что проросло внутри ее тела. А теперь вам обеим пора в больницу». «Мы еще не закончили», — возразила я. «Почему мы всегда такие голодные?» «Потому что мертвы. Голод мертвых не утолим. Еда не способна заполнить пустоту внутри нас». Как спокойно и повседневно она произнесла эту фразу. «Мы мертвы». Виви с трудом приподнялась. На лице ее застыло ледяное выражение. Она смотрела на Грейд точно так же, как и я, со стиснутыми зубами и скривившимися от отвращения губами. «Ты заставила нас забыть обо всём», — сказала я. «Когда мы вернулись в Шотландию, ты прошептала мне на ухо «Забудь обо всём!» «Ты заставила меня забыть!» Грей покачала головой. «Мои чары не действуют на вас, Сайрис, точно так же, как они не действуют на Тайлера. Мы обладаем властью лишь над живыми, но не над мёртвыми, не над теми, кто был мёртв хотя бы несколько мгновений. Я велела вам забыть обо всём, «И вы послушались, потому что сами этого хотели». «Господи боже, да ты чудовище!» — произнесла Виви. «Нет», — отозвалась Грей, — «не смей меня так называть. Я обещала заботиться о вас и издержала обещание Сделала все, что могла, и вернула вас к жизни». «Кто я на самом деле? Как я выгляжу? Кто живет в коже Айрис Холлоу?» «Не знаю». «Как такое может быть?» Ты хочешь точных и ясных ответов на каждый вопрос, но у меня их нет. Я не помню, кем мы были раньше. После возвращения в этот мир я тоже начала забывать. между я стало казаться мне сном, будто вовсе и не существовало. Я и сама уже не знала, случилось ли все это с нами на самом деле. Но хотела знать правду, поэтому и вернулась. Не с первой попытки и даже не с десятой. «В Бромли Байбоу», — сказала Виви. Через неделю после смерти Гэйба. Верно. Я прошла через дверь, ту же самую, через которую, наверное, прошла Мэри Бирн в канун 1955 года. Домой я вернулась без труда, хоть и не понимала тогда, что дело в нашей крови. Тогда я уже не помнила, кем была прежде и что совершила. Как же тебе удалось узнать? Юля Василюк, моя соседка по квартире, Однажды она прошла через дверь вслед за мной. Глупая девчонка. Я пыталась вернуть ее назад, но не смогла. Двери ее не выпускали. Когда стало понятно, что ей не выбраться, она съехала с катушек, рвала на себе одежду, кусалась и старапала мне лицо, а потом до крови разодрала губу. И меня осенило. Если в моей крови есть нечто особенное, что позволяет мне перемещаться между мирами, Возможно, это поможет вернуть Юлю домой. Пришлось ударить ее, чтобы прекратить истерику. Я мазала ее своей кровью, заставляла пить, но ничего не помогало. Понятия не имею, как мне пришло в голову попробовать руны. Вы же знаете, книга по рунической письменности всегда лежала на моей прикроватной тумбочке. Так что я просто... Других идей уже не было. И это сработало. Совсем простое заклинание. Оно открыло ворота между смертью и жизнью. Когда мы вернулись в Лондон, она вновь набросилась на меня, а затем сбежала. Вскоре полиция обнаружила ее блуждающей по улицам голой. Она винила во всем меня, хоть я и спасла ее. Ведь это я вернула ее в мир живых. Это не то место, где хочется остаться навсегда, но если можешь перемещаться между мирами по собственной воле, там можно найти много интересного. В первый год после того, как ушла из дома, я была там не меньше сотни раз. Это место кишмя кишело секретами, так что я сделала их изюминкой своего бренда. Люди были в восторге, я стала еще более знаменитой. Сколько же всего я увидела в Междумирье. По большей части ужасного, но встречались и проблески истинной красоты. «А потом что-то пошло не так», — предположила Виви. Около года назад кое-кто заметил мои перемещения. Тот, кто поджидал меня очень давно. «Папа?» — догадалась я. «Да, Гейб Холлоу выследил меня и стал преследовать. Он наверняка видел, как я при помощи крови и рун вернула Агнесу в мир живых. Кстати, она...» «Да», — отозвалась я, — «она погибла». Грэй сжала губы и вздохнула. Я старалась искупить вину за то, что сделала с теми девочками. Нашла Агнес, живого ребенка, застрявшего в мире мертвых, и вернула ее домой. «Это ведь что-то да значит?» Я не ответила. Вряд ли этот факт мог что-то изменить. И Агнес легко могла оказаться на месте сестер Холлоу. «Гэйб проставил ловушки», — продолжала Грей. «Первый раз, когда я попалась, мне удалось вырваться» но он ранил меня и заполучил достаточно крови, чтобы перемещаться между мирами. Я еще не знала, что это поможет ему находить меня где угодно. Он последовал за мной в Париж. Я сбежала и села в самолет до Лондона. Меньше всего на свете мне хотелось втягивать вас в эту историю. Я боялась, что он вас найдет, но должна была передать вам сообщение, чтобы вы стали искать меня, если исчезну. «И тогда ты пробралась к нам домой?» и спрятала ключ в своей комнате. Грей кивнула. Гейб и другие мертвецы вскоре нашли меня в моей квартире. Одному я перерезала горло. Если убить их по эту сторону за вес, они больше не оживают. Но с Гейбом я справиться не смогла. Он спрятал тело в моей гардеробной и утащил меня в Междумирье. Там я день за днем ждала вас и уже почти отчаялась. Решила, что вы не смогли меня найти, и мне теперь предстоит умереть в одиночестве, и стать частью места, из которого я с таким трудом выбралась. Тем не менее, я продолжала бороться и, в конце концов, смогла сбежать. Но силы покинули меня. Я заблудилась, и так бы и бродила вечно, не услышая твой голос. Мы связаны друг с другом тем, что совершили, пожертвовав чужими жизнями, связаны кровью, смертью и магией. Я почувствовала биение твоего сердца, и нашла дорогу домой через дверь, которую вела в мою кухню. Сюда. Благодаря тебе я вернулась домой. Мы — сёстры. Мы способны чувствовать боль друг друга так же, как и причинять её. Мы узнаём друг друга по дыханию. Не раз доводили друг друга до слёз и истерического смеха. Ссорились, дрались и кричали друг на друга. Целовали друг друга в лоб, тёрлись носами, щекотали друг другу ресницами щёки, делились одеждой, воровали друг у друга маленькие драгоценности, спрятанные под подушками, защищали друг друга, лгали друг другу, притворялись другими, взрослыми, наряжались, шпионили друг за другом, дорожили друг другом, как бесценными вещами, любили друг друга с невероятной силой, нечеловеческой, чудовищной. Мои сестры, моя плоть и кровь. Оказалось, нас связывает нечто ужасное. «Значит, папа знал, кто мы на самом деле?» — спросила Виви. Лицо Грей потемнело. «Он тебе не отец, не настоящий». но да, он знал». Думаю, он все понял в самое первое мгновение, как только увидел нас после возвращения. Кейт понадобилось больше времени, чтобы поверить. Но в конце концов и она все осознала. подожди «Кейт знает?» — спросила я. «Как такое возможно?» «Я сама ей рассказала», — заявила Грей. «В ту ночь, когда она вышвырнула меня из дома. Я пришла домой пьяная и злая. Меня достал ее контроль. Я сказала ей, что содрала кожу с ее дочерей и убила ее мужа. И если она не оставит меня в покое, ее ждет та же участь». «Ты убила его?» — спросила Виви, силившаяся собрать воедино кусочки пазла. Я поняла все еще в Междумирье. «Ты убила папу?» «Я же сказала, что поклялась всегда защищать вас, Виви. Гейб был опасен. Ты сама знаешь, он сходил с ума. Вспомни утро, когда он посадил нас в машину и собирался съехать со скалы. Не вмешайся я, мы все погибли бы. Так что пришлось кое-что ему предложить». Тогда я едва начала понимать, какую власть над людьми мы имеем. Я не собиралась его убивать. Я этого не хотела». «Я этого не хотел». Текст из его записки. «Так значит, это непрощальное слово самоубийцы. Последняя попытка предупредить жену об опасности». «Но ведь он не сумасшедший. Он догадался обо всём, и ты наказала его за это», произнесла Виви. «Он был дорог мне». «Сказала я». «Вы едва его знали», — возразила Грей. «Скажите еще, что не боялись его, что не выдохнули с облегчением, когда он повесился, и не опасались, что он в конце концов всех нас убьет». «Мы заслуживаем смерти», — прошептала я. «Подождите-ка», — начала Виви. «А почему Кейт заботилась о нас, зная, что мы не ее дети?» Грей пожала плечами. «Кто знает?» Думаю, чужие дети все же лучше, чем вообще никаких детей. Горе делает с людьми странные вещи. Я посмотрела сестре в глаза, надеясь обнаружить в них хоть какие-то признаки раскаяния в том, что она сделала с Кейт и Гейбом Холлоу. Ничего подобного. Я встала и направилась к двери. «Айрис, подожди!» Попыталась остановить меня Грей, потянув за руку. «Не прикасайся ко мне». «Послушай, я больше не хочу тебя видеть. Убирайся прочь из моей жизни». «Я вытащила тебя оттуда», — свирепо прорычала Грей. «Я сдержала свое обещание, отдала тебе жизни, ни о чем не сожалею. Запомни это, и повторила бы все заново хоть сотню раз. Когда будешь готова поговорить, приходи, я буду ждать тебя, потому что я твоя сестра». Не в этой жизни.